глава тринадцать серые будни утром понедельника я встал рано как и должно быть хоть мы не отправляемся на этой неделе в рейд на ту сторону тренироваться нужно и чем больше занятий тем меньше пробелов в знаниях и тем выше шансы на выживание в другом мире в театре на первый взгляд все было как обычно Словно и не выносили позавчера трупы в коробках для мебели. Словно не было межпространственных переходов, явление странной девушки-охотницы на сикигами. Кстати, насчет последних. Новые таинственные враги, их внезапная вылазка и грозящая нам всем опасность вылилась в легкую паранойю. При встрече мы теперь не только здоровались, но и обязательно добавляли фразу «триггер». Иногда по несколько раз на дню. «Всю ночь не спал!» Доверительно рассказывал мне Дэн, пока мы шли в комнату с антисценой, где оставили в субботу свои макеты для преобразования. Костик и Элечка шагали чуть позади, переговариваясь о чем-то своем. «Как только глаза закрываю, сразу эти злокозненные духи чудятся. Как там их? Точно, с сикигами? Думал, отдохну после такого насыщенного рейда. Куда там?» Он тяжело вздохнул. Но я мог его поддержать исключительно дружеским похлопыванием по плечу. Я-то сам выспался просто отлично, но хвастаться перед боевым товарищем подобным успехом что-то не хотелось. И чтобы не расстраивать его, и чтобы не показаться каким-нибудь социопатом. Так что весь оставшийся путь мы обменивались ничего не значащими фразами, а когда вошли в скрипнувшую дверь, замерли все четверо. Комната с антисценой внешне не изменилась. Все тот же старый театральный хлам, аккуратно разложенный по стеллажам, та же площадка для портала, наше оружие, сваленное в центре. Но при этом, словно бы сам воздух впитал в себя трагедию, случившуюся позавчера. Не знаю, как остальные, но я будто бы снова увидел лежащие на полу тела, накрытые окровавленными простынями. А дальше уже моя собственная фантазия понеслась вскачь, услужливо показывая мозгу печальные картины. Вагнеровцы в белых халатах деловито осматривают погибших, заполняют бумаги, о чем-то тихо переговариваются. А потом заходят мужики из «Газели», убирают трупы в ящики для реквизита, и уже наши рабочие во главе с Гришкой выносят их прочь. Я стремительно отогнал видение и присоединился к своим, которые как раз собирали оставленные на полу макеты оружия. А в учебном центре нас уже ждал Артемий Викторович. Повторив параноидальное приветствие, мы привычно выстроились в полукруг. Иванов оглядел нас, удовлетворенно кивнул и начал не задач на сегодняшнюю тренировку, а с приятного сюрприза. «Как вы помните, разбив паяцов, мы собрали с них трофеи». Он улыбнулся. Не сказал бы, что очень богато получилось, но кое-кто из вас теперь станет немного сильнее. Мое сердце забилось чаще, когда я в глубине души понадеялся, что режиссер говорит об еще одном кусочке моей маски. Все-таки хенов мы тогда много уничтожили. Чисто статистически мне могло опять повезти. Увы. Труфальдина в озвученном Ивановом списке трофеев не значился, а вот Костику с Элечкой досталось по одному проценту их масок. Небогато. Как и сказал Иванов, но все-таки кое-что. Я украдкой взглянул на наших Сильвио с Беатричи. У бреннета ни один мускул на лице не дрогнул, а вот девушка, похоже, немного расстроена. И я могу понять, почему. Мы с Дэном новички, особенно я, а эти двое, по сути, опытные старички, и вдруг стали отстающими. По крайней мере, по размеру маски лафира Степановна тоже усилилась», — сообщил Артемий Викторович. «К сожалению, до четверти маски, как у меня, она еще не дотягивает, но если мы будем регулярно ходить в рейды, все может измениться. А там у нас и третий на город образ с фоном появится». Мы по традиции зааплодировали, а я параллельно задумался о способностях Коломбины. «Если у капитана это море, у панталоны башня, то что будет у Глафира Степановны? Интересно». И я не удержался и прямо спросил об этом у режиссера. «Хороший вопрос, Миша. Рад, что вам интересно то будущее, которое всех нас ждет». Иванов опять улыбнулся, показывая, что пребывает сегодня в отличном настроении. «Фон Коломбины — это дом и очаг. Он придает уверенности союзникам. Ей самой он усиливает защиту, как говорится, родные стены помогают. Конечно, крепости от такого фона у нее будет меньше, чем у меня». Но взамен каждый из вас, кто окажется рядом, никогда не замерзнет. А худхены, если коснутся вашего оружия или брони, получат ожоги». «Сильнее, чем отсчета из преобразованного металла?» — уточнил я, чтобы сложить картинку в голове. «Гораздо», — кивнул режиссер. «Если они достаточно долго пробудут рядом с очагом, то могут и вовсе вспыхнуть. Кстати, в паре с моей маской можно создать неплохую комбинацию». Я сразу живо представил, как сражаются Иванов с Северодвинской, добавив к ним еще и Гангадзе. В моей фантазии получилось что-то вроде нашей битвы с паяцами, только Глафира Степановна им еще шкурки подпаливала. Смотрелось эффектно. Теперь бы еще сравнить с тем, что на самом деле... Впрочем, уверен, такая возможность еще представится. Интересно, кто же будет заменять старушку, если она усилит маску и пойдет с нами в рейд? Должен ведь кто-то оставаться на этой стороне. «Ладно, об этом пока рано говорить». Артемий Викторович тем временем закруглил тему Северодвинской. «А теперь приступим к тренировке». Он посмотрел на часы, почему-то нахмурился, и тут вдруг послышался звук открываемой двери, заставивший всех резко повернуться в ту сторону. «Доброе утро. Прошу прощения за опоздание». На пороге стояла Акика, прикрыв глаза и опустив голову в легком поклоне. «Попала в пробку, когда ехала из общежития». «Там что-то случилось, много полиции и скорых. Тайное становится явным». «Такой здесь город», — хохотнул Дэн, имея в виду наши постоянно забитые улицы. «Тайное становится явным». Он отзеркалил проверочную фразу, опередив даже Иванова, а следом мы все повторили ее. Могло показаться, будто не было в этом никакой необходимости и достаточно одного раза. Но, как написала Северодвинская в чате, Повторение этих слов разными людьми увеличивает шанс обнаружения сикигами, даже если он вдруг активно сопротивляется. «Присоединяйся!» — кивнул Артемий Викторович. «Начнем с разминки!» Он побежал по кругу. Мы все привычно пристроились следом, и ничто не мешало мне думать. «Значит, Акика все-таки будет временно в нашей труппе. Что ж, это действительно неплохо». Вряд ли Иванов будет ее привлекать к обычным спектаклям. Скорее, она будет тренироваться вместе с нами, чтобы не потерять форму во время своего отпуска по охоте на сикигами. А в остальное время — этой самой охотой и заниматься. Дальше мне отвлекаться было уже некогда, потому что мы перешли к стандартной отработке уже привычных техник — стрельба, строевая подготовка, фехтование и финальная схватка с моделями хотхенов. Только на этот раз обошлось без сражения один на один, и мы погрузились в командную работу. Было лишь одно неудобство. С Акика нас стало пятеро, и разбиться на пары, как раньше, мы не могли. Но все решилось в момент, когда шестым стал Артемий Викторович, и дело пошло веселей. Так прошел положенный на очередную тренировку час, и мы уселись перед Ивановым в полукруг. До обеда и обычной земной репетиции еще было достаточно времени, и режиссер решил посвятить его нашим вопросам. Естественно, я сходу в с той истории, которую услышал от Лариски. Что ж, Артемий Викторович стал очень серьезным. Случай в Чикаго — это одна из самых неудачных страниц в истории масок в этом мире на Земле. Мы далеко не идеальны, провалы случаются. Мы молча смотрели на Иванова, ожидая продолжения. Когда Миша впервые активировал свою маску, в театр пробрался Худхен. Костик с Элечкой, понимающей кивнули, а Дэн изумленно вытаращил глаза. «Я думаю, вам наверняка приходила в голову мысль, что вряд ли это происшествие было единственным в своем роде». Он оглядел нас и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Конечно же, такое случалось, время от времени в этот мир прорываются твари оттуда, но это бывает редко» а Худхенов довольно быстро уничтожают или выдавливают обратно. А тогда, в 1903-м, в Чикаго случился прорыв. Именно прорыв с большой буквы. В Ирокезе тогда создали очень большой портал, и его накачали энергией до предела, так бывает. Удачно сработала трупа на сцене, отозвали зрители, на антисцене было много масок, в общем, все одно к одному. И потом, как назло, Рейдовая труппа столкнулась с огромной группой разношерстных хутхенов Там были даже редкие сейчас рыбаклювы и кровососы, мерзкие твари, похожие на людей-комаров. Маски не смогли их сдержать, портал не получилось закрыть сразу, и демоны хлынули в этот мир. «А почему возник пожар?» Мой голос прозвучал глухо. «Как это связано?» «По некоторым оценкам...» «Число вырвавшихся из того мира тварей доходило до двух сотен». «Немного помедлив», — сказал Артемий Викторович. «Они просто смели заслон с дежурных масок и понеслись в зрительный зал. А портал почему-то не закрывался. Началась резня, люди рванули к выходу, и тогда руководство Иракеза было вынуждено принять решение. «Я их не оправдываю, но не вправе осуждать». Чтобы твари не выскочили за пределы театра и не устроили резню, уже на улицах Чикаго здание перекрыли, вместе со зрителями. Начни они тогда эвакуацию, точно бы кто-то вырвался, и жертв стало бы в разы больше. И уж тем более, еще оставалась надежда, что худхены, пытающиеся прежде всего вырваться из театра, никого не тронут. Вот только случилось короткое замыкание. Никто не знает, Худхен ли это был или просто еще одно дурацкое совпадение, которых было так много в тот день. Возник пожар, огонь быстро распространился по залу, а это еще и не сразу заметили. Все, кто мог, от директора до уборщицы пытались сдержать Худхенов, но из-за открытого портала, откуда прибывали все новые и новые монстры, о победе им оставалось только мечтать. Ситуация была просто жуткая, особенно с учетом количества зрителей. Тогда ведь было продано гораздо больше билетов, чем мог вместить театр. Говорят, чуть ли не две с половиной тысячи. Люди стояли в проходах. В общем, портал все не закрывался, твари прибывали, маски не смогли их держать. Я не знаю, что чувствовала труппа Фарву, но они в итоге остались стоять до конца. Театр рушился, пламя сжирало людей до тла, но они не побежали». Сгорали вместе с масками, но держали худхенов, пока портал все-таки не закрылся. По слухам, это случилось меньше, чем за минуту до того, как рухнули стены, поэтому даже когда опасность миновала, все равно из зданий успели вывести лишь очень немногих. Вот только даже те, кто спасся, отправились потом в дурдом. Я сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле, и понимая, что в реальности все было куда страшнее, чем в истории от моей подруги. Впрочем, она и не могла знать подноготную мира масок. Увы, — с грустью подтвердил Иванов. Так и было. Забывчивые люди Чикаго не справились с таким огромным числом свидетелей, не успели всех вовремя обработать. Это трагедия чикагского клана, да и всех масок. Из которой, к счастью, мы извлекли уроки. Как минимум, были серьезно пересмотрены правила безопасности при организации рейдов. Так, например, категорически были запрещены стоячие места. Ведь именно дополнительные зрители, не учтенные при проектировании сцены, и стали причиной формирования портала, который нельзя контролировать. Тут ведь простая логика. Чем больше народу, тем больше эмоций и, соответственно, энергии. Но подобные инциденты не должны были повториться. Это был удар Театры в Чикаго не работали полтора месяца. Ни о каких рейдах и речи не шло. За официальную версию взяли, разумеется, сам пожар, который случился из-за халатности владельцев ракеза Ни о каких демонах из другого мира речи, конечно же, не могли идти. Он закончил непривычно сбивчиво, прыгая с темы на тему и замолчал, давая нам время и возможность осмыслить произошедшее. И я, честно говоря, не знал, что и думать. Зато фантазия, как обычно, услужливо подкинула картинку, как мечутся испуганные люди, а героические маски сгорают заживо и пытаются остановить прорыв. А если бы не смогли? Если бы Худхены вырвались? Десятки и сотни чудовищ на улицах огромного многолюдного города. Сколько погибло бы в этом случае? Не хочется даже думать. Да, тот пожар — это действительно чудовищная трагедия, но могло быть и хуже. «А тот актер, что кричал всем оставаться в зале, вспомнил я слова Лариски? А веселая музыка, что играл оркестр? Если они хотели закрыть портал, зачем так делали? Это ведь неправда?» «А вот это один из самых неоднозначных моментов», — задумчиво ответил Артемий Викторович. «Поначалу ведь, пока не начался пожар, Худхенов пытались выдавить обратно в тот мир». Обычно ведь так и делают, просто число прорвавшихся тварей до того случая было намного меньше. Один, два, а самое больше десяток. Так что все укладывается в рамки тогдашних правил. Это сегодня в Аракезии и многих, кстати, других крупных театрах есть бронированные занавесы. А тогда маски столкнулись с беспрецедентным случаем. И тот актер, его звали Эрни Макфой, Он был маской, но в то время играл на обычной сцене, а не уходил в рейд. Некоторые считают, что его имя предали огласке намеренно, осознанно оговорив в глазах обычных людей, потому что после такой трагедии нужно было назначить виновных. «Артемий Викторович!» Дэн по-детски поднял руку, чтобы спросить разрешения задать вопрос. «А я вот знаете, что думаю? Вдруг это был заговор худхенов?» Иванов прищурился, а мы все повернулись к бородачу. Честно говоря, его предположение звучало натянуто. Однако пусть лучше выскажется подробнее. Интересно же, как он к этому пришел. «Сейчас, сейчас!» Дэн суетливо замахал руками, заметив наш общий скепсис. «Вспомните, как действовали дикобразы во время нашего рейда. А паяцы, когда пытались нас загнать. Может, в большинстве своем они тупые, как пробки, но в тех случаях я бы так не сказал». Они ведь вели себя словно организованные отряды, а не стаи животных. Разве нет? А ведь Дэн, пожалуй, может быть прав. Мне и самому пришла тогда похожая мысль. Мы увидели, как загоняют тюзовских дикобразы, как зажимают их в кольцо. С одной стороны, такое поведение может быть свойственно и животным. А с другой, если паяться и похожи на них, то дикобразы точно действовали гораздо более сплоченно. И как будто бы по плану, методично, расчетливо. Ход низших рангов вряд ли способны договориться. Первой отреагировала Элечка. Совместно охотиться на масок, окружить их — это да. Они даже засады устраивают время от времени. Но чтобы задумать прорыв в другой мир, такое вряд ли возможно. «Если только не был замешан кто-то из высших», — возразил Костик. «Он вполне мог управлять этой толпой». «Это не исключено!» Погасил начавшийся разгораться спор Иванов. Худхены высокого ранга действительно проявляют больше сообразительности и вполне могут организовать мелких в подобие армии. Они ведь сумели завоевать наш мир. Без строгой иерархии командования такое бы не получилось провернуть. Но заговором, Денис, я бы это не назвал. Просто трагический инцидент, который вскрыл наши слабости и помог изменить к лучшему технику безопасности. «Хорошо, что Худхенам почему-то не нужен этот мир». Я облизнул вновь пересохшие губы. «Справедливое замечание!» Как мне показалось, мрачно согласился Артемий Викторович. «Никто не знает, почему эти твари остановились. Может, кончились силы, может, сказались какие-то местные особенности, а может, просто везение. Потому что люди точно не сумели бы отбить атаку Худхенов» а нас, способных им хоть как-то противостоять, да неприличия мало. Я вдруг понял, насколько хрупко порой может быть вселенское равновесие. И как хорошо, что в этом случае чаша весов склонилась в сторону зеленого шарика под названием Земля.